И вот еще. Побег переведен на многие языки, но наибольший успех обрел почему-то в Китае, где был признан лучшим переводным романом 2003 года. Из чего я делаю вывод, проблема человека убегающего актуальна не только для русских, простите, россиян, но и для китаян. Закончив побег, я решил, что закрыл, как говорится, семейную тему – И сил сочинять маленький рассказ, сюжет которого мне подсказал один забавный эпизод: как-то раз меня пригласили на телевидение поучаствовать в большой стирке Андрея Малахова, только-только появившейся тогда в эфире. В этом треп-шоу, если помните, участники какого-нибудь житейского конфликта на глазах миллионов зрителей бурно, чуть не до драки, обсуждали свои кухонно-постельные проблемы. А приглашенные эксперты. Потом оценивали ситуацию и давали семейно-бытовым супостатам мудрые советы и рекомендации по примирению. Такими экспертами в тот раз оказались певец Валерий Миладзе и я. Мы, сидя в закулисной засаде по монитору, с возмущением следили за семейной драмой. Ее содержание, прочитавшим повесть возвращения блудного мужа», известно. Мы смотрели, обменились мнениями, дружно возмущались с наглостью разлучницы-секретарши, а потом вышли к публике и принялись э, искренне наставлять участников скандала на путь истины. Лично я сказал какую-то прочувствованную речугу о мужской доблести, которая сводится к тому, чтобы сохранить брак любым способом, чуть ли не ценой собственной жизни. Страсть к стилистическим красотам иногда заводит писательское воображение туда, куда самих литераторов палками не загонишь. И лишь после съемки, избавляясь от телемакияжа, мы со знаменитым певцом вдруг с изумлением обнаружили, что нас надули самым незамысловатым образом в кремерку, шумно ввалилась вся компания имитаторов, и брошенная жена, и закобелившийся супруг, и нахалка секретарша, и проклявший отца сын, Живо и профессионально они обсуждали, насколько удачно им удалось заморочить публику. Такие подставы тогда были еще в нове, и мы, с Меладзе, попались, вместе с миллионами простодушных невольников телеэфира приняли неузнаваемых актеров за жертвы реальной семейной драмы. Оставалось проклинать свое простодушие, оставшиеся в наших искушенных мужских душах, вероятно, еще с пионерских времен. Рассказ, навеянный этим конфузом, как вы догадались, разросся в поезд, И снова к недоумению автора оказался историей мужчины, пытающегося уйти от жены к любовнице. Только на этот раз в луна семьи его возвращает нравственное потрясение, пережитое во время трёп-шоу. Такая зацикленность на одной проблеме меня несколько озадачила, но я смирился, ибо давно уже понял – На самом деле не писатель выбирает тему, а тема выбирает писателя. Кстати, все мои герои с самых первых книг живут и страдают в одном и том же несуществующем, но вполне типичном московском краснопролетарском районе. Поэтому все мои сочинения так или иначе взаимосвязаны. Воспользовавшись этим обстоятельством, я выпустил «Побег» и новую повесть под одной обложкой и общим названием «Возвращение блудного мужа». Получилось? Как бы дилогия. Мне часто задают еще один вопрос. Насколько описанное в моих книгах соответствует моей собственной жизни и моему личному опыту? Вопрос непростой и провокационный, если учесть, что писательские жены читают сочинения своих супругов исключительно как следователи по особо важным делам, в поисках улик, изобличающих былую, текущую и грядущую неверность. Чтобы не вдаваться в опасные подробности, особенно когда спрашивают принародно в эфире, я придумал такую лукавую формулу. Мой личный опыт соотносится с моей прозой примерно так же, как тело танцора соотносится с танцем, который он исполняет. Красиво, согласитесь, но туманно. На самом же деле я почти никогда ничего не придумываю. Окружающая жизнь настолько богата необыкновенными событиями и колоритными личностями, что дело писателя их разглядеть, изъять из реальности и перенести живыми в свои сочинения. Другое дело, что в поисках героев и ситуаций я роюсь не только в своей жизни, но и постоянно заглядывая в судьбы моих друзей, родственников, знакомых и даже случайных попутчиков и попутчиц. Кстати, ценнейшую информацию обычно сообщают женщины, одаривающие сочинителя пусть даже кратким благорасположением.